Глава шестая «Я охеренно проголодался!» Гринга продолжил идти вперед, однако полностью развернулся, сделав ловкий пируэт, чтобы обратиться к отставшей половине экспедиции. «Господи, Банни! Ты купил три пакетика арахиса в Охейгане! Когда ты уже наешься?» «Я еще и с дюжину пинт выпил!» «Во мне столько пива, что орешки даже не ударились о стенки желудка. Может, остановимся и съедим по гамбургеру?» «Ни за что! Я ж тебя знаю! Ты не сможешь потом встать! Ты как здоровенная лялька уснешь в Макдаке через пять минут!» Они шли вдоль парка Санд стивенс грин мимо пар, тщетно пытавшихся поймать такси. Пока Гринго говорил, одно из них вырулило из-за угла со включенным фонарем. Долговязый парень лет двадцати выскочил прямо перед машиной и принялся махать руками с таким неистовством, которое обычно проявляют лишь потерпевшие кораблекрушения. «Лови его, Нил, лови!» – закричала его подружка, державшая туфли на высоком каблуке в одной руке и увядшую розу в другой. Такси вильнуло и засигналило. Нил еще стоял на дороге и сердито жестикулировал, когда оно уже скрылось за поворотом. «У тебя фонарь горел! Ты! Ты! Ты!» «Мудила!» — подсказала дама Нила пронзительным голосом. «Да!» — согласился Нил. Выражая языком тела крайнюю степень отчаяния, он вернулся на тротуар. «Идем, Нил!» Тут за углом недалеко есть хорошая стоянка такси, о которой я тебе говорила». «О да», — сказал наблюдавший за их злоключениями Банни. «Та самая мифическая стоянка, о которой часто говорят, но редко, если вообще когда-нибудь, видят». «Ты абсолютно прав, амиго», — ответил Гринго. «Полагаю, это спонсируемая правительством форма контрацепции». «Иначе как объяснить, что в нашем городе мало такси? Наверняка это способ снизить рождаемость. В большинстве других стран уговорить девушку зайти к себе домой после свидания – та еще задача. А у нас главная проблема – как туда добраться?» Меткое наблюдение. «Как ты думаешь, это объясняет, почему у людей, живущих недалеко от центра города, так много детей?» Гринга потер подбородок. Хм, неплохой аргумент. Никогда об этом не задумывался. Ты не просто симпатичный малый, амиго». «Кстати, о симпатичных. Не стоит ли тебе развернуться и смотреть под ноги?» «Я человек многих талантов, мучачо. Хождение жопой вперед, один из...» Его речь прервали неровная брусчатка и гравитация. Руки Гринга продолжали цепляться за ночное небо даже тогда, когда ноги подкосились, а задница шлепнулась в большую кучу мешков для мусора. Подняв глаза, он увидел Банни, согнувшегося пополам и воющего от смеха. «Эй, помоги подняться!» Банни бессильно взмахнул рукой. Он выглядел так, будто готов был вот-вот потерять сознание от недостатка кислорода. Чтобы не упасть, он ухватился за ближайшую ограду. Мимо прошли две девушки, съежившиеся от пронизывающего зимнего холода и безрезультатно обнимающие себя руками. «Ты только взгляни, Джанет! Кто-то выбросил почти нового мужика!» Банни посмотрел на девушек, и истерика его усилилась. «В смысле почти нового?» – возмутился Гринго. Он попытался встать, упершись руками в мешки, и поморщился, когда что-то хлюпнуло под правой ладонью. «Да чтоб тебя!» Банни вытер рукавом теплой куртки заплаканное лицо. «Вот теперь у меня действительно день рождения. Большое тебе спасибо!» «Ха-ха, как смешно!» Смакуй на здоровье, деревенщина. Помоги уже встать. Банни протянул руку и поднял Гринга на ноги. Ты подушился новым одеколоном, детектив сержант Спейн. От тебя восхитительно пахнет. Ага, называется ванище корка. Теперь идем, то место совсем рядом. Гринго решительно зашагал по тротуару. Ты серьезно? А тебе не кажется, что мокрая жопа это «Божий знак, что на сегодня пора завязывать!» «Нет, наоборот, меня ведет Господь. Это заведение работает до утра, и, кстати, ты сможешь там поесть». «Серьезно?» «Они хитрят, чтобы обойти закон о лицензировании. Это клуб, в котором подают еду. Ну, не еду, скорее, нечто вроде кисло-сладкого сюрприза на удачу». «Звучит аппетитно», — заметил Банни. Я видел, сколько ты сожрал кебабов, и до сих пор не можешь сказать, что за мясо в них было. Мясо кебаба. Теперь они снова оказались в конце Графтон-стрит. Близость к месту событий этого утра не влияла на Гринго, но лишь до тех пор, пока они не свернули за угол. Он посмотрел вдоль улицы и вверх на выступ, где несколько часов назад разыгралась драма между Банни и Рори Койном. «Вот мы и вернулись», — сказал Банни. «Обратно, на место преступления». Гринго остановился и поднял руку. «Слушай, я... Ты знаешь, что бы ни случилось, я прикрою тебя, но из-за этой сегодняшней херни тебя могли сейчас отмывать от брусчатки». «Бля, Гринго, не подозревал, что ты такой впечатлительный». Тон Гринго понизился настолько, что ухмылка с лица Банни исчезла. «Послушай меня, это было... Не пугай меня так больше, Банни, ты не... Слушай, береги себя, ладно? Может, тебя не волнует, будешь ты жить или нет, но мне не все равно». «Да успокойся ты, Гринго». Банни собрался идти дальше, но Гринго удержал его за руку. «Просто послушай, ладно? Последние два года, с тех пор, как это случилось...» «Мы говорили о другом». «Я знаю», — кивнул Гринго. «Все так, но с тех пор ты мой лучший друг», — арясина Дубовая. «И я достаточно близко с тобой общаюсь, чтобы понимать, тебе плевать, вернешься ты домой живым или нет. И меня это охеренно пугает». «Отстань, со мной все в порядке». «Жизнь — это не только работа и команда по херлингу для детей до 12 лет». «Лучшая детская команда по херлингу в графстве», — перебил Банни. «Однако это всего лишь команда по херлингу. Тебе нужно привнести в жизнь немного равновесия, и, возможно, скажу на чистоту, тебе станет легче, если ты потрахаешься». Банни положил свою мясистую лапищу на плечо Гринго. «Боюсь, Тимати, я никогда не думал о тебе в таком ключе». «Верю, однако ночь впереди длинная. Давай не тушуйся, а то мне становится холодно». Банни похлопал Грингу по кашемировому пальто. «Для начала тебе придется научиться одеваться со вкусом, а не с комфортом». «И это говорит мне мальчик в курточке? Идем!» Гринго махнул головой в сторону Кинг-стрит, и они потащились вперед мимо бродяг и забулдык по одному или подвое возвращавшихся из пабов и клубов. «Раз уж мы заговорили на запретные темы», — сказал Банни, «кажется, в последнее время ты подсел на азартные игры». Гринго рассмеялся. «Ну, хожу иногда кричи, играю там в карты, большое дело. А еще ты был на игре у Дейли на этой неделе». «Теперь вы следите за мной, детектив?» «Нет, а должен?» Гринго вынул из кармана покерную фишку и подбросил ее щелчком большого пальца. «Расслабься, амиго. Теперь, когда я остался без жены, мне нужно найти, чем занять свободное время. Я подумываю о том, чтобы стать профи. Хочу купить одну из тех ковбойских шляп, что носят игроки в телевизоре». «Профи, значит?» «Так вот почему ты отказался от предложения Криви?» Гринго посмотрел на Бани. «Как ты узнал?» «Господи, Гринго, нет хуже сплетников, чем в полиции. Все готовы себе яйца надорвать, лишь бы получить должность в бюро преступных активов. А ты просто взял и отказался?» Гринго пожал плечами. «Мне это не сильно нужно». Там куча бумажной работы. Если бы я хотел стать бухгалтером, то я бы им стал. Херня это все. Слушай, блин, не будь дураком, дай мне тебя переубедить. Не выйдет. Мне нравится работать с тобой. Мы отличная команда. Ага. Если бы ты не тратил время на то, чтобы прикрывать меня от начальства, подумай, чего бы ты уже мог достичь. Я мог стать рабочим осликом при какой-нибудь напыщенной канцелярской крысе. Ты – бесящий хер, МакГэри, но ты – мой бесящий хер. Мы команда, а еще я поспрашивал всех вокруг, только я более-менее разбираю твою речь. В самом деле тугоухое дублинское трепло. Вот сейчас ни слова не понял. Охрененно остроумным себя считаешь, да? Гринго нахмурил брови в притворном замешательстве. «Что-то насчет козы? Через минуту твои яйца окажутся в соседнем часовом поясе». Они свернули за угол на Мерсер-стрит, аккуратно обходя чипсы с карри, по внешнему виду которых было не понять, съели их перед тем, как бросить на тротуар или нет. «Кстати, по поводу личной жизни, — сказал Гринго, — вон идет твоя застарелая любовь». Шаркая по тротуару, к ним приближалась знакомая фигура Мэри Мурты, или, как ласково ее прозвали, Мэри Сороки. Даме было далеко за 60-е, она являлась бездомной еще с тех времен, когда Банни только-только начал патрулировать улицы. К светлой прическе, напоминавшей птичье гнездо, была приколота старая пластмассовая тиара, а за спиной рваного пальто болталась пара потрепанных ангельских крыльев, очевидно найденных на помойке после того, как их выбросила какая-нибудь юная курица. А еще она пользовалась косметикой, с энтузиазмом, но несколько хаотично разукрашивая лицо, хотя оставалась загадкой, где она ее добывала. Внешним видом она напоминала Банне любящую бабушку, которая предоставляет дорогим внукам больше свободы действий, чем следовало бы. За многие годы предпринималось несколько попыток переселить Мэри в нормальное жилье, но все они закончились неудачей. У нее был свой сарайчик у железнодорожных путей, и ничего другого она не желала. Целыми днями она бродила по улицам, толкая перед собой тележку из супермаркета, заполненную самыми ценными для нее вещами. Прозвище ей дали неспроста. Все блестящее, увиденное в урне или торчащее из помойного бака, Мэри Сорока извлекала и хранила как сокровище. Первая встреча Банни и Мэри состоялась при незабываемых обстоятельствах. Невмеру усердный работник супермаркета, будучи посланным с заданием собрать раскатившиеся по округе заблудшие магазинные тележки, отчего-то решил, что его полномочий хватит и на репатриацию колесницы Мэри. Необдуманный поступок привел к такому припадку ярости на набережной Веллингтона, что Мэри чуть не упекли в психиатрическую лечебницу, а работника супермаркета пришлось госпитализировать. но в остальном она была вполне милой старушкой. «Вот она!» — воскликнул Банни. «Моя любимая девочка!» Мэри подняла глаза и, потрясённая, одарила их улыбкой. «О, добрый вечер, джентльмены!» Хотя она произнесла это медленно и невнятно, однако сладкозвучным дублинским щебечущим говором с необъяснимо шикарными нотками. «Как дела, Мэри?» — спросил Гринго. «Решила немного проветриться на вечернем холодке?» Банни театрально раскланялся. «Моя дорогая Мэри, позвольте увлечь вас подальше от земной рутины и станцевать с вами легкое фанданго в лунном свете. Что бы ни значило это блядское слово «фанданго». но, -но Банни, ты же знаешь, как я отношусь к ругательствам». Банни прижал руки к груди. «Приношу свои извинения, леди. Это было грубо с моей стороны». Голос Банни вновь стал нормальным. «Как себя чувствуешь, Мэри?» Женщина не ответила. Ее тележка стукнулась об ограждение, и она уставилась на нее с выражением потрясенного замешательства на чрезмерно накрашенном лице. Банни и Гринго переглянулись. «С тобой все в порядке, Мэри?» — спросил Гринго. Мэри слегка качнулась, и он немедленно шагнул вперед, ухватив ее за плечо и не дав упасть. Вторую руку он поднес к ее лицу и осторожно его повернул. Из-под черной корки на виске сочилась кровь. «Господи, что стряслось!» «Демоны!» — ответила Мэри. «Демоны! Юные негодяи пытались завладеть короной Марии!» «Да как они посмели?» Банни сжал кулаки. «Где они?» Мэри огляделась вокруг. «Я была... Там были... Я...» Она посмотрела в ночное небо, омываемое уличными фонарями и слабым лунным светом, словно пытаясь сориентироваться по невидимым звездам. «Где я нахожусь?» «Понятно», — сказал Гринго. «Давай, Мэри, ты присядешь на секунду». Он подвел женщину к ступенькам ближайшего пожарного выхода и бережно ее усадил. «Теперь мы тебя осмотрим». Он осторожно сдвинул ее волосы в сторону и осмотрел рану. «О, это совсем не здорово, дорогая Мэри. Придется оказать тебе небольшую помощь». «Нет», — ответила она, слабо отталкивая его руки. «Нет нужды затевать хлопоты». «Ерунда», — сказал Гринго. «Нас это не обременит». Он наклонился к бане и прошептал. «Выглядит хреново. Ей придется ехать в больницу». «Ясно. Позвоню в скорую. Правда, в такое время она приедет не сразу». «Ага», — согласился Гринго, затем застыл, заметив повернувшее из-за угла такси. «Тогда можно так». Гринго вышел на дорогу прямо перед такси. Водитель остановился и раздраженно посигналил. Гринго вынул бумажник из внутреннего кармана пальто, Затем открыл его и поднял вверх. Опустив стекло, таксист высунул голову наружу. Хули ты тут встал? Гарди, коротко ответил Гринга, после чего указал на Мэри. Боюсь, эту леди нужно срочно доставить в больницу. Таксист кивнул в сторону блондинки лет 20 с небольшим, расположившейся на пассажирском сиденье и трех ее друзей сзади: двух мужчин и одну женщину. «Я уже занят. Ситуация чрезвычайная. Отвезите ее в больницу матери милосердия. Это займет не дольше десяти минут. Вызови скорую, они для этого и существуют. Я взываю к вашему чувству гражданского долга, сэр. Ночью в пятницу экстренные службы перегружены работой. Как и такси». Блондинка на переднем сидении опустила стекло и высунула в вечерний воздух недовольное лицо. «Блин, слушай, нам очень нужно попасть на вечеруху, займись, блять своими делами, свали нахрен с дороги!» Гринго смерил ее стальным взглядом. «Отлично, мадам, пусть будет по-вашему. Детектив МакГэри, у вас есть основания полагать, что у этих людей могут оказаться запрещенные вещества?» «Основания такие есть, детектив-сержант Спейн!» Гринго пристально посмотрел на блондинку. «Необходим ли, по вашему мнению, обыск?» «Необходим», — согласился Банни. Блондинка скорчила такое лицо, будто проглотила лимон. «Давай, хрен моржовый, обыскивай, но если я...» Гневную тираду девушки прервали две одновременно открывшиеся задние двери, после чего ее спутники... Поспешно выбрались из машины. «Какого хуя вы?» «Все в порядке, мы дойдем пешком», нервно улыбнулся юноша с торчащими во все стороны обесцвеченными перекисью волосами. «Но ведь мы...» «Пошли, Карен!» «Но...» «Идем, Карен, быстро!» произнес парень сквозь стиснутые зубы, яростно кивая в сторону. Карен фыркнула в адрес Гринго в последний раз, открыла дверь и, выбравшись из машины, сердито потопала за остальными участниками будущей вечеринки. «Знаешь, в чем твоя проблема, Даррен? У тебя нет яиц, ты ссыкло и ничтожество!» Банни повернулся к Мэри. «Идемте, мы леди. Экипаж ждет». Мэри взяла его за протянутую руку и неуверенно поднялась на ноги. «Но это же абсурд!» — возмутился водитель. «Вы не можете реквизировать такси, у меня имеются гражданские права!» Гринго наклонился к его окну. «Слушай, успокойся, а!» Он достал из кармана одну из своих визиток и протянул таксисту. «Как насчет того, чтобы приобрести друга в полиции?» «У меня и без вас полно друзей в полиции». «Окей!» — кивнул Гринго. «А как насчет того, чтобы приобрести пару врагов?» Он указал на банни, помогавшего Мэри дойти до такси. «Это детектив банни МакГэри, и он очень огорчен тем, что его знакомую постигла беда. Поверь, тебе бы не захотелось попадать ему под горячую руку!» Водитель обреченно покачал головой. «Пусть она хотя бы не воняет в моем такси!» «Переживешь!» – ответил Гринго, после чего достал из кармана ручку, перевернул визитную карточку и начал что-то писать на обратной стороне. «Сестра Элейн Дойл. Она работает в отделении неотложной помощи. Но если ее не будет, обратись к старшей медсестре. Передай ей эту записку, скажи, что она от детектива-сержанта Тима Спейна и о даме позаботится. Таксист неохотно взял карточку, после чего с неудовольствием пронаблюдал, как Гринго аккуратно записал номер его такси на оборотной стороне другой визитки, которую он оставил себе. «Я ж сказал, что довезу!» «Вот и молодец!» — похвалил Гринго. «Проверю завтра утром, так что лучше тебе сдержать слово!» Тем временем Банни открыл заднюю дверь и усадил Мэри внутрь. Захлопнув дверь, он махнул пяти другим машинам, которые не могли проехать из-за такси. «Подождите!» — воскликнула Мэри. «Мои вещи! Мои драгоценные вещи!» Гринго посмотрел на ее тележку, затем снова на таксиста. «Открывай багажник!» Три минуты спустя Банни и Гринго стояли на тротуаре, наблюдая, как такси поворачивает за угол. Багажник машины был открыт и перевязан альпинистской веревкой, чтобы тележка Мэри не выпала на ходу. Хочешь пива? Умираю от жажды.